Глава двадцать вторая. Тени шевелятся, тянутся к девушке, прижимаются к ней. «Здесь никого нет, это только внушение Нелла», — уверяет ее подруга. «Профессор Санаду? Я чувствую, они рядом, они вокруг нас, они меня трогают!» Пушинка первая вступает на лестницу, поднимается с гордо поднятой головой, не обращая внимания на девушек. А вокруг тех... Меня словно ударяют по голове, и я вижу черные меховые комочки. Десятка-полтора меховых комочков сгрудились вокруг рыдающей девушки, гладят ее, хлопают глазками, уступают дорогу, вышагивающей по ступеням Пушинки. Пушинки, выдыхаю я. Пушинка оборачивается, смотрит на меня огромными невинными глазами, а сама подергивает хвостом в сторону стены и черные шарики начинают в эту сторону отползать, пара даже прячется в стене. «А ну, стоять!» — рявкую я. Они застывают, хлопая глазками. Утешавшая подругу девушка поднимается бледнее и тянет ту за руку. «Нет, вы не можете сидеть!» — отмахиваюсь я. «Это я всяким мохнатым!» Пушинка прижимает ушки, пригибается точно нашкодившая кошка. «Всем мохнатым сюда! Живо!» Указываю на пол рядом с собой. И в нормальном виде. Черные шарики скатываются по ступеням подвиск девушки-утешительницы. «Что это?» «Я же говорила, говорила, они есть!» Только что рыдавшая девушка безумно улыбается, хватает подружку за грудки. «Ты видишь? Видишь их, да?» Прежде чем шарики подкатываются ко мне, меня окутывает мерцающий щит. Гвардейцы бдят. «Это же магические паразиты!» Удивленно произносит Валарион. Что они делают в академии? Пострадавшая от пушинок, девушка заходится таким истеричным смехом, что хочется отправить ее к мисс Клэренса, то мало ли что. Пушинка спускается, продолжая прижимать уши и очень жалобно глядя на меня. Щит можете опустить, они не опасны, предупреждаю гвардейцев. Пушенки! восклицает с верхней ступеньки Ника. Завхоз Анисия распахивает дверь и влетает внутрь. «Что случилось? Зачем меня выз...» Она застывает, глядя на окружающие меня подпрыгивающие комочки. «Что за магические паразиты делают в общежитии?» «Они здесь живут», — подвывает жертва зверушек. «Они появились, когда Фабиуса арестовали. Я думала, это мне только кажется. Их не было несколько дней, а вчера они вернулись». Вернулись вместе со мной и Пушинкой. Смотрю на нее, она еще ниже пригибается. Комендант Анисия, подергав себя за воротник, задумчиво произносит. От Фабиуса остались клетки для паразитов. Думаю, удастся их переловить, но как он их уничтожал? «Ед!» Пушинка, раздуваясь, поднимается на задние лапы, а на передних выпускает золотые когти сантиметров по десять. «Ой-ё!» комочки ускакивают за ее спину из стен выкатываются еще черные комки и складываются за ней в пирамиду выше самой пушинки они разумные оглядываю всех эти паразиты разумные ну довольно разумные по крайней мере могут вырасти такими смотрите на мою пушинку она была такой же пушинка отчаянно кивает они надо мной издевались вскрикивает их жертва Комочки отзываются возмущенным оглушительным писком, лопается стекло, заставив гвардейцев насторожиться. Ника по стеночке спускается вниз, Валарион тоже по стеночке пробирается к ней, оставив меня, пушинку с мелочью и комендантом Анисии посредине холла, точно на сцене. Дверь отворяется, впуская Санаду. «Какой шум! Переполох!» Сразу чувствую со студентка Валерия снова в Академии. Он прикрывает за собой дверь и поднимает палец. «Понял. Тебя отпустили учиться, чтобы императорский дворец дожил до свадьбы. Бедный Дегон! Надо его предупредить, что это коварная диверсия!» И все так смотрят на него, словно всерьез обдумывают этот вариант. «Неправда!» — вспыхиваю я. «Ладно, не огорчайся, с кем не бывает!» — отмахивается Санаду. Его взгляд на миг застывает настоящим рядом с Никой Валарионе, и тот краснеет. «Кто-нибудь объяснит, зачем меня вызвали?» «И почему моя студентка на грани истерики?» Завхоз Анисия начинает. «Я вызвала вас? Эти паразиты!» Девушка указывает на меховую горку за пушинкой. «Сводили меня с ума! Показывались мне, а другим не показывались! Они хотели свести меня с ума! Сделайте с ними что-нибудь!» Комочки раскатываются из кучи, верещат, пиликают, сталкиваются, скачут... Санаду, морщась, следит за попрыгунчиками. «Нет, мисс Еслена, ты им нравишься просто», — заключает он. «Я же говорил, у тебя специфическая аура, притягивающая всякую шифность. Дрессировщики тебе надо, когда нервы подлечишь». «Какие нервы?» — Еслена подскакивает. «Эти существа надо мной издевались!» Пушистики как заверещат громче, как запрыгают и бросаются на Еслену. Да, с визгом взлетает наверх лестницы, но пушинки валят ее с ног, подхватывают, застывают, растерянно хлопая глазами, пока несчастная еслена пытается выбраться из меховой волны. «Мда, какие тут нервы!» — Санаду прикрывает глаза. «Все, зверье, отпустите ее аккуратно на пол и отойдите подальше!» Пропищав пушистике, отпускают раскрасневшуюся Еслену и волной скатываются вниз — закручиваются вокруг пушинки, почти подгребая ее под мохнатыми тельцами. Они будто сливаются в одно большое, многоглазое существо. И эти глаза хлопают, следят за нами. Санаду обращается к студентке. «И вообще, мисс лена, добрее надо быть, добрее и увереннее в своих силах. Объясни мне, моя дорогая, почему ты, менталист, не поняла, что тебе досаждают живые существа? Почему ты ни с одним из них не смогла договориться? «Ты менталист или кто?» «Даже студентка Валерия со своими минимальными навыками менталистики смогла со своей мохнатой пони-лошадью общий язык найти. А ты?» Если она, кусая губу, поднимается, стоит с понурой головой. «Я думала, мне их Нел внушил!» «Неправильно думала!» «Не смогла верно оценить ситуацию!» «Не опознала разум!» «С тебя доклад о разнице наведенных образов и реальных существ с точки зрения менталистики. Жду завтра. Расскажешь наизусть и, кстати, Нел, куда подевался?» «Не знаю», — если она вытирает покрасневший нос. «А доклад можно послезавтра?» «Нет». Написание докладов успокаивает. «Приведи себя в порядок и в библиотеку». «Не сдашь доклад?» «Придумаю изощренное наказание» в сравнении с которым эти милые зверьки покажутся совсем милыми. «Уже иду», если на пулей уносится прочь. На втором этаже хлопает дверь. «Я тоже пойду». Ее подружка, подхватив подол, быстренько ретируется, добежав до комнаты, жалобно просит. «Пусти, пусти, я одна». Дверь открывается и снова громко захлопывается. «Со своей студенткой я разобрался». Санаду окидывает взглядом стайку Пушинок и оборачивается к завхозу Анисии. А не по моей части, тем более такое пушистое». Архилорд! Анисия проникновенно на него смотрит. Умоляю, сделай им внушение, чтобы сами ушли. Ты же можешь. Пушинка гневно рычит, а ее маленькие варианты хлопают глазками и начинают хныкать точно маленькие дети. Вой поднимается такой, что со второго этажа выглядывает несколько студенток. Покосившись на Нику и Валариона, Санаду закатывает глаза. «Ой, нет, у меня уже голова болит». Он молниеносно смазанным движением исчезает за дверью. Мелочь продолжает верещать, лопается еще стекло. «Тихо!» — рявкаю я. И наступает благостная тишина. Мини-пушинки хлопают глазками. «Леди Валерия», — завхоз Анисия тяжко вздыхает, — «это магические паразиты. По правилам Академии они подлежат уничтожению». Снова вереск и рык пушинки, прекращенные моим повелительным тихо. «Мне самой не хочется этого делать, поэтому, возможно, вы изыщите способ куда-нибудь их переселить». Взгляды меховых комочков обращаются на меня. Кто-то жалобно пищит. У пушинки слезливо блестят глаза, дрожит подбородок. Но сердце же кровью обливается. Конечно, изыщу. Как-нибудь. Их же можно куда-нибудь поселить, где нет существ, которым они помешают. Надо будет посмотреть в библиотеке Арендара. Она большая, наверняка там есть полезная информация. Или спросить у кого-нибудь. У наставника Дариона, например. Куда их деть? Так, кормить их не надо. В туалет они не ходят. Шерсть. У Пушинки полезла только теперь. У этих лезть еще не должна. Можно посадить их в какую-нибудь комнату, в мою или даже в сокровищницу, попросить стать невидимыми, тем более арендарь сегодня может не появиться и об этом не узнает, вполне по силам все решить, не отвлекая его от дел. Главное провернуть все быстрее, а то вдруг он меня куда-нибудь переселит. Оставлять такое наследство нехорошо. А если они сейчас уйдут в дом арендара, неуверенно произношу я. Это будет считаться, что они на территории академии. Дома принцев неприкосновенны, с явным облегчением сообщает завхоз Анисия. Хорошо, Пушинка, попроси их следовать за нами и невидимыми, пожалуйста. Пушинка опускается на все четыре лапы, вскидывает голову и направляется ко мне. Меховые комочки выстраиваются за ней в шеренгу и постепенно истаивают, оставаясь смутными тенями-силуэтами. Тяжело вздохнув, разворачиваюсь к двери, гвардеец открывает ее и придерживает, пока последний комочек не выкатывается наружу, где в лучах вечернего солнца наконец становится невидимым. Сейчас главное спрятать пушистиков, пока мне не прилетело за самодеятельность и отвлечение арендара от государственных дел. Искоса поглядываю на охранников. Сразу доложат. или нет. Потом надо найти место, куда отправить пушистиков, потом надо найти деньги, чтобы их туда отправить. Правая рука начинает зудеть, почесывая ее шагаю к особняку арендара. Дом большой должно быть незаметное местечко, или сразу эти меховые шарики ко мне засунуть. Ох, не нахни, как же лучше поступить. В просторном холле особняка шепчу пушинке. «Спрячь их где-нибудь в доме, так, чтобы никому не мешали и ничего не испортили. Можешь?» Она усиленно кивает и припускает прочь к первому этажу, уводя выводок мохнатых шариков за собой. А я направляюсь в библиотеку на втором. Стоит посмотреть там, прежде чем обращаться к Дариону. Дверь библиотеки распахивается. Выскочившая девушка, споткнувшись о висящее на руке платье, валится к моим ногам. Поднимает покрасневшее лицо. Изольда Фламмер собственной персоной. Голая.